Часть первая. История греческой философии. Введение в греческую философию. При упоминании Греции образованный европеец, и в особенности мы, немцы, чувствуем, как будто очутились в родном доме. Европейцы получили свою религию, свое представление о потустороннем, о более отдаленном, не от Греции, а от Востока, точнее от Сирии, и в этой области они сделали шаг вперед по сравнению с Грецией, но мы сознаем, что посюстороннее — Здесь наличное наука и искусство, то, что, доставляя удовлетворение нашей духовной жизни, делает ее достойной, а также и украшает ее, пришло к нам из Греции непосредственно или окольным путем через римлян. Последний путь предшествовал первому. Сначала эта культура пришла к нам в романизированной форме, и это верно также и по отношению к некогда единственной церкви, которая как таковая считала себя происшедшей из Рима и даже доныне сохранила язык римлян. Источником преподавания были наряду с латинским Евангелием произведения отцов церкви. «Наше право также гордится тем, что черпает наиболее совершенные руководящие линии из римского права. Германская основательность должна была пройти через суровую школу служения, воспринятых нами от Рима, церкви и права, должна была сначала дисциплинироваться». Лишь благодаря этому европейский характер разрыхлился и сделался способным к свободе. После же того, как европейское человечество ориентировалось в себе, очутилось у себя дома и стало обращать свои взоры не на отдаленное, а на наличное, оно отвергло историческое, привнесенное чужими. Тогда человек начал жить на своей родине, и он обратился к грекам с тем, чтобы научиться у них наслаждаться этим своим новым состоянием. «Предоставим церкви и юриспруденции их латынь и их приверженность к римскому». Мы знаем, что более высокая, более свободная философская наука, равно как и наше прекрасное свободное искусство и вкус, любовь к последнему, имеют свои корни в греческой жизни. Из нее мы почерпнули их дух. Если бы было дозволено тосковать то мы должны были бы испытывать тоску по такой стране и такому состоянию. Но что заставляет нас чувствовать себя уютно у греков? Это то, что, как мы видим, они превратили свой мир в родной дом. Нас связывает с ними общий дух уюта родного дома. Как в повседневной жизни бывает так, что мы чувствуем себя хорошо у людей и в семьях, которые чувствуют себя уютно дома, внутренне удовлетворены, не стремятся вдаль, так обстоит дело и с нашим отношением к грекам. Субстанциональные зачатки своей религии, своей образованности, своих общественных связей они, правда, в большей или меньшей степени получили из Азии, Сирии и Египта, но они столь радикально вытравили печать этого чуждого происхождения, столь преобразовали, переработали, сделали другим полученное ими извне, что то, что и они, и мы ценим, признаем, любим в этом полученном ими извне, принадлежит по существу лишь им». Насколько верно поэтому, что при рассмотрении истории греческой жизни мы восходим и должны восходить обратно к тому, что лежит за ее пределами, настолько же верно также и то, что мы можем обойтись и без этого и проследить первые зачатки, всходы, дальнейшее поступательное движение науки и искусства до их полного расцвета, равно как и источник их упадка, не выходя за пределы истории греческой жизни и ее мира. Ибо духовное развитие греков — пользуются заимствованным чужим лишь как материалом, толчком. Они сознавали и вели себя при этом как свободные. Форма, приданная ими чужой основе, представляет собою то своеобразное дыхание духа, Тот дух свободы и красоты, на который можно с одной стороны смотреть как на форму, но который, однако, на самом деле представляет собою с другой стороны как раз самую высокую субстанциональность. Но они не только сами создали таким образом субстанциональное содержание своей культуры и сделали свое существование уютным, но также и почитали свое духовное возрождение, которое, собственно говоря, представляло собой их подлинное рождение». Чуждое происхождение они как бы неблагодарно забыли и отодвинули назад, похоронили, может быть, во тьме мистерий, которую они скрывали от себя самих. Они не только были такими-то и такими-то, не только пользовались и наслаждались тем, что они создали и сделали из себя, а сознавали и радостно представляли себе этот родной характер всего своего существования, основу и источник самих себя, и радовались этому, не удовлетворяясь лишь тем, чтобы существовать, обладать и пользоваться созданным ими. Ибо именно их дух... Порожденный духовным возрождением, характеризуется тем, что он, во-первых, есть их дух, а затем знает, что этот их дух также возник и именно у себя же. Они представляют себе свое существование отделенным от них как предмет, самостоятельно порождающий себя и самостоятельно делающийся для них полезным. Они таким образом создали некую историю всего того, чем они обладали и были. Они не только представляли себя возникновение мира, то есть богов и людей, земли, неба, ветров, гор, рек, но вместе с тем... Создали и прелестные рассказы о происхождении всех сторон своего существования, рассказы о том, как им был принесен огонь и связанные с ним жертвоприношения, о происхождении семян, земледелия, оливкового дерева, лошади, брака, собственности, законов, искусств — Культа, богов, наук, городов, царских родов и так далее создали рассказы о том, как все это с внешней стороны исторически возникло, о том, как все это стало их произведением и заслугой.